Глава девятнадцатая. Незваные гости. Кристина Соколова. Я стояла, подняв руки, и наблюдала, как напряженные плечи Ивиса впервые с момента моего захода в его каюту наконец-то опускаются. Это не могло не радовать. Цварк выразительно приподнял одну из смоляных бровей, говоря что-то вроде «но раз мы все решили, больше не задерживаю». Но у меня оставалась еще одна причина, по которой я рванула сюда сразу после боя. «Ну, ненормально, когда парни дерутся так, будто хотят друг друга на клочке разорвать. А спустя минуту утверждают, что это был дружеский поединок. У меня четыре брата, и я могу отличить настоящую драку от шутливых боев подушками». «Послушай, Ев, насчет того, что только что произошло с Хеллом, плечи собеседника вновь стали каменными. Если это из-за Денис, то, может, тебе стоит с ней поговорить? Она уверена, что ваша помолвка договорная». «Все верно. Она действительно имеет лишь формальный характер». «Что?» — я осеклась, почувствовав себя идиоткой. «Более того», — продолжил элис — «если ты думаешь, что я не знаю об их взаимной симпатии, то ты заблуждаешься». «Я цварк. Он указал жестом на рога. «И чувствую эмоции обоих. Просто у меня хватает так-то не лезть в чужие отношения». Последнее было сказано определенно с намеком, что у меня этот пресловутый такт отсутствует. Если леди Деро не расторгает помолвку, значит, ей так удобно. Сам я жениться не собираюсь, ни при каких обстоятельствах. Так что не против, чтобы Денис называла меня женихом. «А — -а -а, пробормотала я потрясенно, из-за чего же вы подрались с Хэлом? Не из-за чего. Это был дружеский поединок. Во входную дверь громко постучали. Мы оба синхронно обернулись. Ирсан раздраженно дернул щеку и с бормотанием, кого там еще принесло, направился в гостиную. Я замешкалась, а стоило шагнуть к выходу из спальни лейтенанта, как послышался грудной женский голос, волнующий томной хрипотцой. Ох, ив, какая неожиданность! Ноги так и замерли на месте. Хела сейчас нет, он будет позднее. Да на самом деле я хотела увидеть тебя. «Ты что?» «Мне так нравится, как ты строишь из себя буку. Это так... М -м, возбуждает». Ребека, с тобой все хорошо?» «Тебе, видимо, надо показаться доку и попросить препарат, угнетающий либидо». цварга был ни на градус не теплее арктического ветра. Я даже поёжилась, но собеседница Ирсана явно ничего не почувствовала, так как продолжила. «А мне птичка напела, что ты уложил Хальгарда на обе лопатки». Ух, давно такого не было. Твоя птичка ошиблась. Да? А почему тогда я недавно видела Бритова под ноль Хэлла в столовой? А сейчас вижу твою разбитую губу и готова поспорить, под этой рубашкой еще множество доказательств моей правоты. Очевидно, ты его победил. Вселенная это так сексуально. М -м -м. Ты наконец-то решил показать, что сильнее этого медведя. Подозрительное шуршание. Я затаила дыхание, прикусив губу. Гравитационный колодец на голову этой дурёхи. «Рыбекэ, убери от меня руки!» О, -о, -о, О, какие мы неженки!» Женский голос стал еще мягче и слаще. «Ты знаешь, мне всегда нравились такие принципиальные парни. Сознайся, у тебя же ведь нет ничего с этой ледышкой, дыро. Она же даже на тебя не смотрит, а ты на нее. Неужели ты не хотел бы развлечься?» Или слухи не врут, и тебе нравится Хальгард больше. Ты и поэтому делаешь вид, что Дэнни твоя невеста. Чтобы никто не догадался о твоих настоящих симпатиях. Нет, она точно или самоубийца, или совсем не дружит с мозгами. Не думая больше ни секунды, я вышла из укрытия. Громко откашлялась и встала в центр ярко освещенной гостиной. Заодно осматривая незваную гостью. Привлекательная пиксианка в облегающем спортивном комбинезоне. Такие я видела у старшекурсниц. Привалилась к косяку и провокационно теребила язычок молнии, приковывая внимание к соблазнительной ложбинке между пышных персиковых грудей. Она умудрилась изогнуться так, чтобы талия казалась минимум втрое уже бедер, а нижнюю пару рук положила еще и на попу, тем самым подчеркивая женственную фигуру песочных часов. Ярко-алые помады, распущенные локоны и разлившийся по каюте терпко-сладковатый запах духов открыто намекали, что незнакомка направлялась далеко не в спортзал. При виде меня красивое личико сердечком вытянулось от удивления, а губы сложились в изумленное «О!». Неужели история повторяется? И ещё одна дамочка решила соблазнить наспор неприступного Евиса Ирсана. Или хочет распустить очередную сплетню. В любом случае избавиться от этой фифы надо грамотно, чтобы не давать пищу для слухов. Я громко щелкнула каблуками на ботинках. Поднесла два пальца к виску, и картина отсулетовала цваргу как к старшему позванию. Прошу прощения, товарищ лейтенант Эрсан. Но я не справилась состыковать все свое расписание с вашим, как вы велели. Тут. Демонстративно вскинула коммуникатор с браслетом и открыла учебник по флоре и фауне М14 на странице с таблицами. Издалека содержимого видно не будет, а таблицы заполнены под завязку. Это мне и надо. Много структурированного текста. Набрав в лёгкие побольше воздуха, затараторила. У меня есть окна во вторник и пятницу, но перед отбоем. Как думаете, физкультуру сможем вставить? У меня неуд по контрольной по астрономии. Я совершенно запуталась в типах планет, срочно нужна помощь. А, да, могу ли я рассчитывать на ваше личное время в ближайшие три воскресенья? Я понимаю, вы очень заняты, но симуляторы в зале совершенно точно сломаны. Ни одна машина не хочет переходить порог третьей световой. Возможно, даже придется вызвать техника». По исказившемуся лицу пиксиянки можно было открыто прочитать. «Это у тебя в мозгах что-то сломано, а не все симуляторы в зале». Но я лишь мысленно усмехнулась. «У кого из нас отказали мозги, это большой-большой вопрос». Я активно похлопала ресницами и состроила мордашку туповатой первокурсницы которая обнаглела в край, села на шею наставнику и свесила ножки. На лице незваных гостей застыла такая яркая смесь презрения и досады, что захотелось рассмеяться, но вместо этого я картинно-шумно вздохнула. «И да, лейтенант Эрсон, я очень-очень благодарна, что вы договорились с невестой, чтобы я поселилась в ее каюте. И она тоже могла помогать мне с занятиями. Вся эта высшая математика, пилотирование и картография так тяжело даются». Товарищ лейтенант Эрсона, может вы не будете посещать какой-нибудь свой предмет и сдадите его экстерном, чтобы в освободившееся время меня подтянуть под сваркскому языку? Рыбака еще несколько секунд переводила изумленный взгляд с меня наиво и обратно, не морозевая и закрывая рот, как рыба, а затем неожиданно пробормотала. Я, пожалуй, зайду позже, когда Хел придет. И ушла. В звенящей тишине Ивис закрыл дверь за незваной гостей. «Ну и что это было?» Спросил он, постукивая носком ботинка и сдвинув черные брови над переносицей. Вся напускная уверенность улетучилась вместе с уходом навязчивой Ребекки. Я неловко пожала плечами. «Импровизация. Да это я уже понял». Он неожиданно громко фыркнул и улыбнулся. Я так и зависла, глядя на его мимолетную улыбку. «Так зачем ты все это устроила?» Я молчала, не зная, что тут ответить. Сказать правду. Я могу себе представить, как тебя триггерит общество навязчивых дамочек. Обидеться. Сказать, что просто хотела помочь. Ответить, что мог бы и сам спроводить надоедливую девицу. Я смотрела на волевое лицо Ивиса, на твердый подбородок и внимательные аквамариновые глаза. Нет, тут надо что-то другое. Лейтенант Ивис Ирсан. Неполную минуту Кристина молчала, и когда Ев уже перебрал все возможные причины ее странного поведения от кратковременного помешательства до попытки сделать его обязанным, она вдруг тихо сказала: "Мне показалось, что так поступают друзья". Ответ выбил почву из-под ног Цварга, не дождавшись ответной реакции, Кристина продолжила: "Я видела, как Каскил и Селвин после случившегося в зале не стали задавать лишних вопросов, а просто поддержали". Мне подумалось, что такая поддержка будет в некоторой степени тем же самым. Ясно. Ирсан кивнул, все еще не веря собственным ушам. Он и сам хотел сказать, это было оригинально в духе восьмой группы, но не сказал. Ивис, Хальгард, Денис, Селвин и Аскел вместе восемь лет. Прошли огонь, воду и бескрайний космос. Прикрывали друг друга перед гассет И, и еще множество вещей объединяли их настолько, что порой не требовались слова или просьбы. Восьмая группа функционировала как единый независимый организм. Кристина, тонко почувствовавшая эту невидимую связь и поступившая именно так, как поступила, неслабо удивила офицера. «Спасибо». Тем не менее, произнес он искренне. Она улыбнулась и внезапно спохватилась. Ев, у тебя такие ужасные гематомы на теле. Может, тебе стоит зайти в медблок?» «Ни в коем случае». «Сейчас отосплюсь и все пройдет. У цваргов повышенная регенерация, все заживает существенно быстрее. А если отправиться в медблок, то тут же посыплются вопросы дока. Что, где, откуда?» Иви смахнул рукой, но, видимо, при этом поморщился от боли слишком сильно, так как Кристина всплеснула руками. «Нет, ну это никуда не годится. Погоди, у меня есть в каюте обезболивающая мазь, сейчас бегаю». Объяснять Захухре, что человеческое лекарство на Цварга не подействует, было выше его сил. Проще согласиться. Не прошло и пяти минут, как запыхавшаяся и раскрасневшаяся рыжая Захухря вновь нарисовалась на пороге. Вот. Она протянула тюбик лекарства из масс-маркета с Не Нехорошего, но и неплохого. Ирсан стянул рубашку прямо через горловину и быстро намазал самые болезненные места. Ну, довольно. Устало уточнил он, кинув тюбики и обратно в руки. Из-за комментариев и вон там еще побольше-побольше пришлось намазать гематому на боку таким жирным слоем, что руки можно теперь или скрещивать на груди, или убирать в карманы. В противном случае извозюкается весь в этой масляной жиже. «Слушай, это же ведь не дружеский поединок был, да?» Вместо ответа внезапно тихо произнесла Кристина и продолжила. «И если дело не в Денис, то выходит в самом Хеле. Кровь зашумела в голове Ива. Чекам стало жарко. Неужели она все таки решила втереться в доверие, чтобы грязно поиздеваться? «Если ты сейчас намекаешь, что мне нравится Хел, «Да при чем здесь это-то?» Оборвала Кристина и заходила из стороны в сторону. «Я говорю о том, что поединок, вероятно, и задумывался как дружеский. Но перерос во что-то другое. Значит, была причина». Она резко остановилась. «Ив...» «Хальгард вошел в твой близкий круг, да?» Несмотря на приливший к голове жар, в груди Ивиса все покрыло синим. «Лейтенант Хальгард радший хард мне как брат», — хрипло ответил он. Несмотря на то, что он с усилием старался удержать на лице безэмоциональную восковую маску, рыжая вдруг кивнула самой себе. «Ну да, конечно, все логично. Дэнни мне рассказывала, что цварги иногда привязываются к бета-колебаниям других гуманоидов, Она акцентировала внимание на супругов, но ведь это не обязательно, да? Если твоя мама покинула семью, когда у тебя уже начал перестраиваться организм, то, наверное, об этой циркуляции возникла здоровенная дыра. Откуда она знает? Вот Сваргов в 12 лет еще резонаторы-то полностью не выросли. Завершение формирования функций органов, да и вселенная. К 30 происходит. С трудом выдавил он из себя. «На фоне стресса всякое бывает», — возразила девушка с такой уверенностью, будто являлась доком высшей категории. «А ведь резонаторы на голове растут. Очевидно, они тесно связаны с мозгом, так что любые сильные переживания не могут не отражаться на рогах. А подростковая гормональная перестройка?» Внутри Ива вновь нарастала паника. За все время обучения в академии никто из восьмой группы ни разу не высказал такого предположения. Да что там, даже док и Орлэйт не предполагал такого. Просто удивился, что двенадцатилетний мальчишка владеет резонаторами. Ближний круг — это слабость. Привязка к единственному гуманоиду — смерть. Никто не должен знать о ближнем круге. Ледяные тиски сдавили легкие цварга. Никто не должен знать. Никто. Итак, если предположить, что твои рога стали чувствительными как раз тогда, когда вашу семью покинула мать, то у тебя наверняка сформировался. Ну, не знаю, как это называется. Дефицит, в общем. еще не бета-голод, но его предвестник. Организм настроился на определенную длину и амплитуду бета-колебаний, а тут его их лишили. Продолжала рассуждать Кристина. Неприятно, но не смертельно, ввиду того, что резонаторы у тебя только-только проснулись. Скорее всего, у себя на цварге ты научился как-то стабилизировать организм или питаться за счет общих внешних колебаний. Отец угасал медленно. Занятия с Эрлейтом по влиянию на бытоуровни помогли и мне самому. С поступлением в академию, однако, все изменилось. Захухрена нахмурила носик и окинула Цварга пристальным взглядом с головы до ног. «Во-первых, ты стал старше. Рога выросли и развелись». Ее взгляд уперся в резонаторы. Она потянулась к ним, но, опомнившись, одёрнула руку. Скорее всего, пропорционально росту рогов вырос и дефицит. Во-вторых, ты привязался к Хэлу. Оно и логично, вас поселили в одной каюте. Вы много времени проводили вместе. Бред. Резко выкрикнул Ив, пресекая все рассуждения девушки. Никто не должен знать о его ближнем круге, никто. Он сам не заметил, как его руки вновь задрожали. У меня нет и не было никаких привязок. Кристина, спасибо за обезболивающий крем но тебе уже пора». Однако Захухаря к этому моменту так глубоко погрузилась в размышления, что то ли не заметила, то ли проигнорировала кивок в сторону выхода. Она вновь закружила по гостиной, теребя нашивку в виде золотой звезды кадета на форме. Хелл упоминал, что в начале учебы вы частенько дрались. «Возможно, эти яркие эмоции, которые он испытывал, тебя поддерживали. А еще вы устраивали дружеские поединки на татами. Она поскребла нашивку ногтем еще раз и заявила: Нет, Хальгард вошел в твой ближний круг, это совершенно точно. Но почему же вы тогда подрались так жестко? Ни почему. Это был дружеский поединок. Процедил цварк сквозь зубы, пряча за напускной агрессией внутренний безочетный страх. Иметь привязку значит зависеть, зависимость убивает. То, что у Ивиса получилось посредством выматывающих тренировок перекинуть острую потребность в бета-колебаниях над четверых одногруппников, было его личной тайной, о которой никто не должен был знать. Уж лучше бы она и дальше воображала, что у меня имеются безответные чувства к Денис. «Ну, конечно!» — осененно воскликнула Кристина. И Ив готов был поклясться, что у рыжей заноза открылся дар чтения мыслей. «Какого шварха!» В последние три месяца Хелл практически не вылезая, работал в ремонтном цехе. Не всегда ночевал в каюте, отдельно ел и вы дежурили порозом, из-за сдвигов в расписании. Как следствие, этот самый дефицит бета-колебаний дал себе знать. Это больно. Серые глаза внезапно посмотрели на его в упор. Как если все твои внутренности выдирают с кишками и костями, пропускают через мясорубку, затем запихивают в тело обратно. «Ох, ну что я спрашиваю, конечно же больно». Дэнни говорила, что цварги сходят с ума от такого. «О, космос!» Она остановилась по центру гостиной и широко распахнула серые глазища. В ментальном фоне от нее повеяло таким сумбуром, что Еву сразу стало понятно. Догадалась. «Ты приревновал его ко мне!» Если бы гроза разверзлась внутри космической станции... Ирсан бы и то смог придумать лучшее объяснение случившемуся. Как она догадалась? Ну как? И самое важное, что теперь с этим делать? Она же может пустить мою жизнь под откос одним правильно составленным доносом и Хела заодно. В гостиной восстановилась настолько густая напряженная тишина, что от нее можно было бы напитать целый аккумулятор. Это не то, о чем ты подумала. Наконец выдавил он из себя и отвернулся. Кристина Соколова. Ирсан повернулся ко мне спиной и тихо заговорил. «Мы употребляем бета-колебание непрерывно. Для нас это так же естественно, как для тебя ходить, есть или дышать. Вот идёшь ты по парковке и вдыхаешь дым старого вонючего дизельного флайера. Ты это хотела? Нет. Но вдохнула. Конечно, ты можешь задержать дыхание, но надолго не получится. А если окажешься на цветочном поле, то наоборот непроизвольно начнешь дышать глубже. Это будет получаться само собой. Когда Цваркс со здоровыми зрелыми резонаторами поглощает бета-волны, в его крови возрастает уровень бета-частиц. Это особые кровяные тельца у представителей моей расы. Их недостаток приводит к бета-голоду. Проблема ближнего круга заключается в том, что если кто-то входит в него, То волны других существ усваиваются. Сварк все еще может распознавать эмоции. Но со временем общий колебательный фон перестает иметь значение. Спектр усвояемости организма сужается. Кровяные тельца образуются лишь при поглощении волн конкретного гуманоида. Ты почти правильно до всего догадалась. Но есть небольшая поправка. В моем ближнем круге вся восьмая группа Сэлвин Аскил. Хальгарт и Леди Деро. Хотя, пожалуй, тяга к колебаниям последняя минимальна. На мое счастье, Денис Цваргини. И умеет хорошо себя контролировать в эмоциональном фоне, приглушая колебания. Наших женщин этому учат с детства, чтобы они случайно не навредили резонаторам мужчин. Как это сделала моя мать с отцом. Она... Была не Цваргиней? Человеком. С захрана. «О, -о, о Пробормотала я иррационально чувствуя собственную вину за происхождение с той же планеты. Получается, у тебя целых четыре гуманоида в ближнем круге. Да, курсе на втором-третьем бета-голод стал невыносимым. Приблизительно в это же время я обнаружил, что с небольшим сознательным усилием могу качественно насыщаться в ментальном плане от одногруппников. Усилием воли я распределил поглощение на тех, с кем общался. На тот момент группа была больше, но постепенно многие отсеивались. Мне повезло, что Сэлви, Наскил, Хальгард и Денис остались. Я покачала головой. На мой взгляд, это не просто везение. Если они с самого начала поддерживали друг друга, это закономерность. Впрочем, не суть важна. Ты смог контролировать организм? уточнила я на всякий случай. До сих пор из пояснений Дэнни я думала, что цварги не властны над привязкой. Но выходило, что Ивис как-то смог управлять этим. Существует даже эффект плацебо. Когда пьешь лекарства и веришь, что они помогают. И некоторому проценту гуманоидов они действительно помогают. При должном сосредоточении что-то вроде медитации есть способ управлять своим организмом. Когда отец попал в клинику, я попросил Дока научить влиять через резонаторы. Мне казалось, что и я смогу вытащить отца с того света. Чтобы ты понимала, цваргам, за очень редким исключением, запрещено воздействовать на гуманоидов. Это жестко карается. Потому что сделан он это неумело, выжжет мозг. Да и вообще, это против межгалактического этикета. Но док, по сути, пошел на должностное преступление, научив меня азам тонкого воздействия. Он шумно вздохнул. Отцу это не помогло. Но я научился оказывать влияние на самого себя. Получился в итоге тот самый эффект плацебо. Ирсан помолчал несколько секунд и все так же, не поворачиваясь, добавил. Возвращаясь к сегодняшней ситуации, с Элвиной и Аскила, как и Денис, Я не видел долгих три месяца. А Хальгард, как ты верно отметила, пропадал в ремонтном цехе так долго, что я голодал. Первый раз, когда увидел вас после совместного дежурства, меня тряхнуло. Сегодня же в тренажерке он еще и прижимал тебя к себе. От него так пахло. И весь дернул плечом, явно затрудняясь словами объяснить то, что почувствовал. Мягко, что ли? Тепло? Как свежая солома пахнет на солнце. С Дэнни от него пахнет по-другому. Гораздо ярче, но... Да, каюсь. Я преревновал его к тебе на почве трехмесячного дефицита бета-колебаний. Но это всего лишь физиология и ничего больше. Почему Хэл поддержал драку и принялся отвечать мне с яростью? Понятия не имею. Цварк замолк. А я все это время рассматривала его мускулистую спину темно фиолетового оттенка. Широкие плечи, узкую талию и некрасивые гематомы, которые светлели прямо на глазах. Да уж, фантастическая регенерация. И вся эта чехарда с бытоколебаниями тоже фантастическая. Что может быть позорного в ближнем круге? Мы, люди, тоже любим, дружим, ревнуем. Сложно представить, что необходимость в чужих эмоциях может значить для Цварга. Но если это физическое подтверждение того, что цварк привязался к кому-то, а тот второй или вторая, стал ему по-настоящему дорог, разве это плохо? «У меня четверо братьев, и я тоже всех их люблю», произнесла, наконец, единственное, что хоть как-то подходило к моменту. Мужчина стремительно обернулся. «Ив, любить кого-то — это нормально. Не стоит бояться или стесняться этого чувства» в этом нет ничего стыдного или позорного мне бесконечно жаль что ты осиротел так рано Но у тебя замечательные друзья и это здорово что они фактически стали твоей семьей когда нибудь не менее потрясающая девушка войдет в твой ближний круг и ты поймешь что это не так страшно как кажется о том что я сказала что ты не так поняла сразу же глаза от сварга сощурились аквамарин потемнел хвост прочертил глубокую борозду в полу Ближний круг — это слабость любого цварга. Я понимаю и принимаю, что зависимо от Селвина, Аскела, Хальгарда и чуть-чуть от Денис. Я им доверяю. Так уж сложилось, и я привык с этим жить. Но я никогда не впущу в свой круг женщину. Никогда. Слышишь, Кристина? Я никогда не стану зависимым от женщины. Даже частично. Я даже отступила на шаг от Ирсана такой неподдельной злостью от него повеяло. Я, пожалуй, пойду. Пробормотала я только сейчас, обратив внимание, что одним лишь взмахом хвоста Ивис вспорол тяжелую плотную диванную подушку. «Вселенная, Кристина, с ума сошла? Сегодня тебе чувство самосохранения явно напрочь отказало». «Давно пора», — мрачно кивнул Цварк. Лейтенант Ивис Ирсан. Автоматическая дверь за Кристиной Соколовой беззвучно въехала в пас, а Ивис прислонился влажным лбом к дверному полотну и прикрыл глаза. Ему пришлось несколько раз сделать дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться и очистить организм от вкусных бета-колебаний с ароматом домашней выпечки с корицей. Не привяжусь, не впущу в ближний круг. Ни за что. Я справлюсь. Бормотал он тщательно воздействуя на самого себя. Он сказал Кристине правду или почти правду. Единственное, о чём молчал, это то, что сегодня в тренажерном зале он преревновал не только Ларка к Захухре, но куда как сильнее саму Захухрю к Ларку. С тех пор, как она потрогала его хвост в каюте невесты. ее эмоции он ощущал особенно ярко. И даже на большем расстоянии, чем любого из восьмой группы. Лейтенант Ирсан усердно проделал комплекс упражнений, набрал несколько сообщений на коммуникаторе и, наконец, отправился спать. Ребра после драки все еще ныли, впрочем, как и челюсть от парочки особенно крепких хуков друга. Перетруженные мышцы начинали неприятно гудеть от стремительно образующейся молочной кислоты, и Цварк разумно отдавал себе отчет, что сон будет лучшим лекарством для организма. Вот только за физической болью после поединка в экзоскелете. Он даже не обратил внимания, что у него перестала кружиться голова, которая, по идее, после такого продолжительного голода должна была болеть еще минимум сутки. Кристина Соколова. Не успела я добежать до нашей с Денискаюта, как коммуникатор мигнул входящим сообщением. «Прошу прощения, если напугал». Сердце подпрыгнуло. Еще пару минут назад Ивис был злым, как демон. А сейчас, как всегда, написал в своем излюбленном стиле, коротко и предельно вежливо. Ничего страшного, я сама полезла не в свое дело. Пальцы быстро напечатали ответ. Тогда предлагаю встретиться завтра с утра в тренажерном зале. Я споткнулась. Зачем? Не могу разрешить этому медведю тебя тренировать. У меня же подопечная надорвется, и даже обычные экзамены сдать по состоянию здоровья не сможет. От ее оценок зависит коэффициент часов дежурств. Итак, в 6 подходит. Я переключила коммуникатор в режим просмотра расписания занятий, сопоставила свободные окна и написала лаконичный ответ: Подходит. Хорошо. Приходи в спортивной форме, не забудь заплести волосы. И ни в коем случае не в римне. В смысле, не врать. Я так возмутилась последней припиской, что написала это ровно так, с вопросительным и восклицательным знаком одновременно. Ты сказала Хэлу, что весишь 49 килограммов. На самом деле 47. И док не рекомендовал, пока еще начинать тренировки. Я внимательно читал твою медкарту. Но я понимаю, твое желание влиться в учебную жизнь и буду помогать. Жду в 6. Я возмущенно хватал ртом в воздух: Ну да, 47. Это если без одежды. Но я же в форме была. И швар, Хальгарду стыдно было признаться, что за три месяца я смогла набрать совсем чуть-чуть. Мне тогда показалось преувеличение не такой уж и катастрофой. Я же не подозревала, что тренажер настолько точно рассчитывает противовес. Так и не придумав, что ответить, я выключила экран коммуникатора и разблокировала сенсорный замок каюты.